Буфеты с холодным мясом и вином, были освобождены некоторые заключенные, невестам мы дали преданное. Я родила первого из так называемых детей Франции. Чего же им не хватало? Почему они оказывали нам такой холодный прием? Откуда эти угрюмые страшные взгляды? Когда мы вернулись во дворец, я позвала Мерси и рассказала ему о приеме, который нам оказали. Он кивнул серьезным видом. Разумеется, он уже знал об этом. Мерси сказал, «Все они наслышаны о вашей любви к роскоши и удовольствием. О вас ходило множество скандальных историй». Не проходило ни одного дня, чтобы не появлялась новая песенка или новый стишок. Причина всего этого — ваше легкомыслие, ваша расточительность. Сейчас военное время, а вы думаете только о своих развлечениях. Вот почему люди настроены против вас. Я была обижена и немного испугана. Так тревожно было ехать по этим улицам, заполненным молчаливой толпой. «Я стану другой», — твердо пообещала я. «Оставлю все эти развлечения, которые так подрывают мою репутацию. Ведь я теперь мать». Я говорила искренне и действительно хотела этого. Матушка написала мне из Вены, что она счастлива что я благополучно перенесла роды и что моя дочь здорова. — Но у вас должен быть дофин, — писала она. — Нам нужен дофин, наследник престола. Глава 14. Трагическое известие из Вены. Я должен признаться вашему величеству, что граф Деферсен — Был так хорошо принят королевой, что это обидело некоторых людей. Должен заметить, что это наводит меня на мысль о том, что у нее есть склонность к нему. Я видел слишком ясные признаки этого, чтобы у меня могли остаться какие-либо сомнения по этому поводу. Поведение молодого графа де Ферсена... Этих обстоятельствах можно назвать восхитительными по скромности и сдержанности, в особенности, если принять во внимание его решение уехать в Америку. Из письма шведского посла в Версале королю Швеции Густаву III. «Моя дорогая матушка может быть спокойна относительно моего поведения. Я испытываю слишком большую потребность иметь детей» чтобы пренебрегать чем-либо в этом отношении. Кроме того, я в долгу перед королем за его нежность и доверие ко мне, с чем и поздравляю себя. Мария Антуанета, Мария Терезия Вплоть до настоящего времени я проявляла сдержанность, но теперь буду настойчивой. Преступно даже допускать мысль о том, что у тебя не будет больше королевских детей. Я становлюсь все более нетерпеливой. К тому же в моем возрасте у меня осталось не так уж много времени». Мария Терезия, Мария Антонитти. «Я и в самом деле слишком легкомысленно, как говорил мой брат Иосиф. Случай с кольцом не насторожил меня» не заставил задуматься о том, что рядом со мной находились враги, для которых было важно, чтобы я стала бесплодной. И потом все эти увеличения налогов и тяжелая жизнь для простого народа. Когда люди слышали рассказы о расточительности королевы и видели реальное доказательство этого своими собственными глазами, то чувствовали себя обиженными. Нет, это еще слишком мягко сказано. Они испытывали смертельную ненависть и обвиняли меня в своей бедности, меня, глупую маленькую королеву.